Глава 24. Антон. «Нравится? Я старалась!» Алла сидит рядышком и, попивая кофе, не сводит с меня взгляда. «Очень вкусно. Не знал, что ты такая мастерица. Хвалю мою хозяйку и проглатываю уже пятый пирожок. И вот что странно, вкус кажется мне знакомым. Алла расстаралась и сделала пирожки из капусты, и с мясом, и с луком, и яйцом. Но что-то словно не так. А может, идеальные с виду пирожки никак не вяжутся с измазанной в муке девушкой? Э, если быть аккуратной, то во всем. Увы, но у невесты мука даже в волосах. Купалась она мне, что ли? Хотя, какая разница? Главное, у нас есть выпечка и, наконец-то, не магазинная. Даниил, правда, вообще не ест, а только с интересом крутит тарелку, рассматривая выпечку со всех сторон, и пьет кофе. «А ты чего не ешь?» «Боюсь отравиться», — выдает сын, и невеста хмурится и кривится. «Вам не угодить. Ничего не готовлю, недовольны. Растаралась тоже не так. Что ты хоть ешь?» «Не думал, что когда-нибудь скажу это, но я хочу кашу. Приготовишь?» И выжидающе смотрит на девушку, которая только поджимает губки. «Раньше надо было предупреждать. Сейчас мне уже пора». Алла скидывает фартук и поднимается. «А куда ты?» В редакцию меня уволить хотели. И говорить так спокойно, словно это мелочь. Сын от таких слов аж давится напитком. За что? Ай, я туда не ходила. Знаешь ли, тяжело совмещать работу с домом и подготовкой к свадьбе. Милый, ничего, если я уволюсь? Ты ведь не хочешь, чтобы твой цветочек завял от усталости? Разумеется, нет, но... Я думал, ты хочешь построить карьеру. Потом. Сейчас самое важное — это ты. А вот это приятно слышать. Да если подумать, Таня тоже не работала и ничего. Хорошо, я не против. Я в состоянии обеспечивать тебя. Как же здорово! Взвизгивает и кидается ко мне, чтобы подарить жаркий поцелуй. Ох уж эта юность! Прости, мой лев, но мне и правда уже пора. Редакция, салон... А еще надо срочно купить свадебное платье. Один бог знает, сколько его потом будут под меня подгонять. Щебечет, а вскоре убегает, оставляя меня одного с сыном, который только качает головой. А она тебе не нравится?» решая поговорить серьезно и продолжаю трапезу, переходя на золотистые блинчики. «Это во сколько же невестушка встала, что столько приготовила? Да еще и после буйной вечеринки!» Не мне с ней жить, пап, Ну, если честно, да, она мне не нравится. Но ты был не против наших отношений. Тогда еще не знал, какая она. Я даже не знаю, какое слово подобрать. Она шумит, пищит, ничего не делает, но при этом выкатывает претензии. С тех пор, как она пришла в дом, тут стало неуютно. Значит, и он это заметил. «Даниил, Алла молода, еще только учится вести хозяйство. Быть женой, знаешь ли, непросто. А быть женой и матерью еще сложнее. Но мать справлялась?» Выдает, вставая, и отходит к раковине. Таня старше, а когда была молода, она тоже училась. «Да, и долго ты голодал, а дом тоже был так запущен». Тут сын попадает в точку. Будучи еще совсем юной, бывшая умела вести хозяйство и заботиться о муже. Почему-то опять вспоминаю увиденные снимки и то, как счастлива Таня с неизвестным мужиком. И мне становится очень неприятно. Но она ведь больше не моя, и я отпустил ее. Тогда откуда эта ревность? Сын вдруг довольно хмыкает и, подойдя к столу, начинает есть пироги вместе со мной. «Передумал? Или ты только при Алле решил не есть?» «Да нет, я просто убедился, что это не ее стряпня, а значит, мы не отравимся». «Я так и замираю с чашкой кофе урта. Ты о чем?» Даниил хитро ухмыляется и, встав опять, отходит к раковине, где открывает нижний ящик и достает мусорное ведро. «Смотри, марка нашего магазина!» и показывает пакеты и коробки из-под выпечки. «Теперь понятно, почему вкус такой знакомый». Я порой закупался там по пути на работу. Уж больно коллеги любили хлеб из этой пекарни. А еще они делают отменные торты. Спорим, что к вечеру твоя Алочка порадует нас кондитерским шедевром своего производства. И смеясь трясет пакетом, намекая, кто на самом деле будет готовить. Да уж, такой подставы я не ожидал. Но как же красиво она все подала. Даже мукой себя измазала. Мог бы догадаться, что это не просто так. Подумаешь, приукрасила. Не всем женам у плиты стоять. Пытаюсь защитить невесту, хотя у самого внутри все гложет. Обманула и глазом не моргнула. Отменная актриса. Интересно, что еще в ее поведении игра? И так ли я нравлюсь ей на самом деле? Или Алла просто хочет примерить роль госпожи Орловой и увидеть счета в банке? «Ну да, обманула сегодня, не договорила вчера. И что дальше? Отменное начало семейной жизни. Она врет напропалую, а ты ведешься. И, пап, ты ведь любишь домашнюю кухню. Я думал, это одно из главных требований к новой жене. Или тебе важен только секс? Хватит!» «Да нет, не хватит. Открой уже глаза и увидь свою картину. Твоя драгоценная Алла — аферистка!» — подрывается сын, и я не узнаю его. «Да что с ним?» «Да, невеста оказалась не идеальной. Но и я не ангел. Да и вообще. Мы знакомы не первый день, и мне нравится быть с Аллой. Раньше же у нас все было идеально. Даниил, не тебе с ней жить, ты верно подметил. Да и твоим обвинениям нужны доказательства. Тебе есть что предъявить мне, кроме претензий?» Сын поджимает губы, но я чувствую, как гнев и некая обида плещутся в нем. Я докажу, но не сейчас. А пока пообещай мне одну вещь. Какую? Не женись. Тяни со свадьбой. А вот об этом он мог и не просить. Я сам сомневаюсь в некоторых моментах. Документировать пока ничего не будем. Поживем так. Знаю, что Али это может не понравиться, но мою чутье подсказывает, что торопиться не стоит. Уж больно девушка стала отличаться от той, с кем я встречался. Хорошо, но и ты сделай кое-что для меня. И что же? Сходи к матери. Пообщайся, узнай, как она поживает и кто там крутится рядом. Не нравится мне тот тип, да и откуда вообще он взялся. Зная Таню, я был уверен, что она запрется в квартире минимум на полгода, а тут и правда расцвела. Сам об этом думал, на днях загляну к ней. Потом мне расскажешь. Конечно. Но, может, ты и сам позвонишь? Вы же не враги, а всего лишь бывшие. Это верно. Но нет. Не готов я смотреть в ее печальные глаза полные боли. Или я ошибаюсь. Позже у меня много работы. Как знаешь. Тогда я поехал. У меня сегодня первый экзамен. Удачи. Спасибо. Если что, вечером не жди. Мы с друзьями хотели отметить это дело, если сдадим. «Если?» «Когда сдадим?» «Я уверен в себе и в своих знаниях». Вот это правильный настрой. Только жаль, такому его учил не я, а Таня. Именно она вдалбливала в головы наших детей, что они самые умные и должны быть во всем уверены. А может, не ждать и, правда, позвонить ей? Чем интересно она вообще занимается?»